Мертвая Диана. Голове Брике казалось, что подобрать и пришить голове человека новое тело так же легко, как примерить и сшить н о в о е п л а т ь е Объем шеи снят, остается только подобрать такой же объем шеи у трупа. Однако она скоро убедилась, что дело не так просто. Утром в белых халатах к ней я в и л и с ь профессор Керн, Лоран и Джон. Керн распорядился, чтобы голова Брике была осторожно снята со стеклянной подставки.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 Ширина дыхательного горла даже у людей с одинаковым объемом шеи немало придется повозиться с нервами. Но как же вы будете оперировать? – спросил Ларан, приставив срез шеи к срезу туловища. Вы тем самым закроете сразу всю поверхность среза. т о м т о и дело. Мы с д о в л е м проработали этот вопрос. Придется делать целый ряд продольных сечений, идти от центра к периферии. Это очень сложная работа.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 И додежурить в морг. Пожелайте мне удачи.